Глава седьмая Отец распрямил плечи, шагнул ко мне и стиснул в объятиях. Все такой же высокий, все такой же сильный, как и в детстве. Ребра затрещали, но я уже два месяца как полностью здоров, так что даже не подал вида. Тем более, что это первое объятие от отца за последние два года. А следующие будут не раньше, чем через полтора года, Когда я закончу обучение, пройду посвящение на главном алтаре юга и вернусь домой. Отступив, отец напомнил. Деньги на дорогу у Криода. Твои деньги в сидельной сумке в кошельке из цветочного Дамаста. Следи за ним в дороге. В традициях кузнекрови заказывать ученикам взрослый меч, с которым они пройдут посвящение хранителям. Я сам хотел бы это сделать, но... Отец улыбнулся как-то беспомощно, ни разу не виданной мною у него улыбкой. «Так нужно! Прости меня!» Я кивнул. «В который раз за эти недели?» Отец достал из пояса цепочку толщиной в половину моего пальца. Восточное плетение, когда звенья не плоские и скручиваются соседями, а сама цепь при взгляде со стороны кажется едва ли не круглой. На цепи тяжелый серебряный медальон с гербом Денуда, снежный барс на лазуре. Я наклонил голову, позволяя отцу надеть на меня медальон. Ухо коснулся шепот. Внутри спрятана самая большая слеза Амании нашего дома. То, что нужно будущему паладину хранителя Севера, чтобы враги королевства бежали в ужасе от одного имени Леала Денуда. Невольно я коснулся медальона, ощутив пальцами его прохладу. Если верно понимаю, то отец отдал мне свою личную слезу. Прозрачный, наполненный голубым сиянием камень, размером с косточку вишни. Заключенный в нем силы огня души, отец пользовался в походах и на играх. Либо такого же размера слезу, которую несколько лет назад нашел в ремне у пойманного контрабандиста. Скорее всего, ее. Ту самую слезу, с которой начались его вечные поиски в горах. В любом случае, он отдал едва ли не половину силы и состояния нашего дома. Невольно шепнул в ответ. «Зачем, отец? Я еще год не буду способен использовать ее. Мне так будет спокойней». Я вздохнул и тихо поблагодарил. «Спасибо, отец». Он шагнул в сторону, уступая место матушке. Она поцеловала меня в лоб. Так как не делала уже лет шесть или семь, с тех самых пор, как я стал спать отдельно и взял в руки свой первый, еще деревянный меч. Поцеловала, как ребенка. Отстранившись, принялась жадно оглядывать меня. Я замер, не зная, что сказать и как себя вести сейчас. Наконец, матушка отвела заблестевший взгляд, протянула мне запечатанный конверт. Это письмо моей младшей сестре. «Сейчас Миката — супруга владителя Великого дома Рабио. Они не очень богаты и влиятельны по меркам столицы, но в случае нужды ты можешь получить у нее помощь. Мы хорошо ладили, и сейчас продолжаем переписываться, так что она не откажет тебе». «Я снова поблагодарил». «Спасибо, матушка». Но про себя решил, что воспользуюсь этим письмом лишь в крайнем случае. «Выступать в роли просителя мне еще не приходилось» если не считать попыток уговорить Флайма скрыть мои просчеты с внешними техниками. Неудачных. Не хотелось и начинать новых попыток. Матушка рванула с пояса платок и уступила место отцу. Он заслонил ее своей широкой спиной, вновь нагнулся ко мне и снова зашептал. «По дороге или в самой кузне ты встретишься с остальными нашими, кто едет в кузню. Север должен держаться вместе» тем более там, где вокруг чужаки. Запомни, сын, это здесь, у подножия наших гор, мы можем ругаться друг с другом, но там, вдали от гор, вы сможете положиться только друг на друга». Я медленно кивнул. «Выходит, что не только я еду в кузню крови в этом году. Не только наш дом пытается заставить Ихор гореть в крови сильней. Вряд ли, конечно, кто-то еще из наследников, Видел я многих из них на ярмарках. Я на их фоне самый мелкий, зато с самыми крепкими кулаками. Вторые или третьи сыновья? Вот так сразу и не вспомнишь, кто по возрасту может оказаться вместе со мной в кузне. И это не считая тех, кого я и вовсе не видел ни разу. Отец сжал мне плечо, через удар сердца отступил, встал рядом с матушкой, которая уже спрятала платок. Негромко напутствовал меня. «Отправляйся, сын, и возвращайся великим паладином меча. Вдвоем мы вернем величие нашего дома и заставим всех зрителей игр предков говорить только о нас». Матушка пихнула отца, заставляя его замолчать, и сказала совсем другое. «Просто скорее возвращайся, сын, и не важно кем, пусть и простым мечником». Отец возмущенно засопел, заставив матушку вздохнуть. Он поджал губы, глядя на нее, и вдруг повернулся ко мне. Она права. Неважно, сколько даров ты получишь. Помни, что одно дело дары хранителей, другое дело путь меча. Первое зависит лишь от крови, а второе — только от тебя. Мы сможем вернуть величие нашего дома в любом случае. Плевать на то, что будут кричать на играх и шептать за спиной. Просто возвращайся, Леал словно смутившись, отец отвел взгляд и взял матушку за руку, сплетая свои сильные пальцы с ее тонкими и нежными. Помедлив, я поклонился. Отец, матушка, благодарю вас за наставление. Прощайте. Выпрямившись, стремительно развернулся и двинулся прочь к конюшне. Не оборачиваясь и жалея, что не могу достать платок, слезы неудержимо лились из глаз хотя я давно не ребенок, и даже научился спать в темноте. Обернулся я только на склоне третьего холма, когда разглядеть, стоит ли кто во дворе замка, было уже невозможно. Больше я не оборачивался и молчал. Молчал и Гайкуджи Криот, который сопровождал меня в этой поездке. Даже не знаю, с одной стороны это признание верности, возложить на него ответственность за наследника и долгий путь, с другой... Иначе, как не милость отца, лично я это поручение не могу рассматривать. Впрочем, тогда стоит признать, что не милость легла и на меня, что у Криода теперь нет ни одного солдата под рукой, что я еду всего с одним сопровождающим. Если верить рассказам матушки, то в столице даже никчемные ветви малых домов имеют отряды в десятки мечей. Вечером, когда я чистил коней, А Криот вернулся из леса с очередной вязанкой валежника, я не выдержал и спросил. «Криот, никак не разберу. Тебя наказали после моего ранения?» Он даже не повернулся ко мне, продолжал ломать ветки, спросил. «О чем вы, господин?» Я спокойно пояснил. «Где десяток солдат, который должен разбивать наш лагерь?» Криот пожал плечами. «Тогда, видимо, наказали вас, господин». Я лишь рассмеялся, так точно он повторил мои мысли. Криот, наконец, повернулся ко мне и пояснил. «Столицу! Из всех старших воинов ездили только Флайм и я. Думаю, не упади он по пьяни с лестницы, и в этой поездке вас сопровождал бы именно он. Если вам это интересно, господин, то ходил слух, будто он должен был стать вашим дистро после посвящения». Смех застрял у меня в глотке. Я сухо спросил. «Но не ты?» Он лишь снова пожал плечами. «Не я». «А что до солдат, господин, то дороги севера безопасны. А в мы пристанем к крупному обозу торговцев и вместе с ними двинемся к столице. Это и быстрее, и надежнее». Я закончил с конями, насыпал им в торбы зерна и двинул костру. Кариот указал рукой на лапник и негромко сказал «Еще одно, молодой господин. Я знаю, вы всегда любили выезды на охоту или объезды владений, но...» <кхм> Прочистив горло, Криот решительно продолжил. «Это все затянется не на один и не на два дня. Господин приказал мне двигаться так, чтобы не привлекать внимания. А лучший способ это сделать — позабыть о том, что вы сын владельца. Сообразив, что молчание затягивается, я махнул рукой. Я понял это, едва увидел, что нам вывели простых коней, а не граухов. Продолжай, Криот. Он негромко выдохнул, встал ко мне полубоком и принялся ломать валежник, подбрасывая его в костер. Господин потому и не послал больше людей. Это уже не два безродных наемника, что ищут, где и кому продать свои мечи, а целый отряд. Он привлекает к себе слишком много внимания. Я покачал головой, глядя на набирающий силу огонь. У меня все для деньги и взрослый меч. На груди у меня слеза о мании стоимостью в половину годового дохода нашего дома. А я слышу про двух безродных наемников. Мы теперь что, должны ютиться на сеновалах и отбиваться от варья?» Вздохнул. «Что ж делать? Придется выполнить и этот урок отца». Криот согнулся в поклоне. «Благодарю за понимание, господин». Далеко за холмами и лесом, там, куда взгляд не достал бы даже залезть Криот или Леал, на самый высокий холм округи, в замке Денуда тоже готовились ко сну. Пытались. Терсия замерла со щеткой в руке, давно позабыв о волосах, невидящим взглядом уставилась в зеркало. Негромко спросила, «Верно ли мы поступаем?» Но мэра, стоявшего у окна и вглядывавшийся то ли в темноту полей, то ли в сияние лун сестер, Устало ответил. «Нам повезло, что слуга оказался трусом и не решился подсыпать яда. Думаешь, Ативарас на этом успокоится? Теперь, когда нет опытного и сильного флайма, то мне страшно выпускать Леала за стены. До посвящения еще больше года, а от стрелы непробужденный хор не спасет». Я все это уже слышала, но... Терси отложила щетку для волос, развернулась так, чтобы видеть в отражении зеркала мужа. С жаром воскликнула. «В этой клятой хранителями кузни погибает так много детей!» Но мэра поморщился. «Лишь слабаки не выдерживают перековки». Терсия поджала губы. «Не ты ли скупился на похвалы сыну? Не ты ли заставлял его из кожи вон лезть и все равно остался недоволен его силой?» Но мэра вспыхнул. Ударил кулаком по свинцовому переплету окна. «Это другое!» «Это всего лишь никчемное проклятие крови!» «Погибают лишь те, в ком мало и хора!» «Влиали его с избытком!» «Что мой, что твой дома несут за спиной по пять десятков поколений предков!» «Просто его огонь души немного ослаб!» «Распылился на два дара!» «А сейчас не те времена, не...» Но мы разжал кулак. Я сам пытался пройти по пути меча за пределы даров, овладеть вершиной меча льда и света. Но предков нет. никому дать благословение. Нельзя распыляться. Алиалу тем более. Думаешь, Шати успокоится? У него сын на два года старше. Едва Алиал пройдет посвящение, как его вызовут на играх. Терсия запустила руки в волосы. Дёрнула, не обращая внимания на боль, а лишь радуясь ей. Чтобы эти игры канули в её вместе с предками. Нужно было отказаться от них ещё тысячу лет назад, а не цепляться за традиции. Они не вернутся. Но мэра при виде этого покачал головой. Терсия же продолжала жарко шептать. «Прошло тысячи лет. Мы нашли свой путь, возродили силу внешних техник». «Ах, если бы адептов внешних техник допускали к играм, Леалу бы...» Но мэра не выдержал. «Надеюсь, этого не будет. Мне и сейчас хватает из сумасшедших девок из дома осколков. А так дело дойдет до того, что ты сама будешь выходить на арену, чтобы защитить наш дом». Терсия выпутала пальцы из волос, опустила руки, криво улыбаясь, то ли себе, то ли отражению, у мэра. «А ты, конечно, этого не хочешь». Но мэра в три широких шага оказался рядом с женой. Склонившись, сжал ее в объятиях. «Конечно, нет!» «Пусть сейчас король и запретил сражаться до смерти, но поверь, когда хранители берут плату с проигравших, когда у тебя из груди вырывают кусок пламени души, в этом мало приятного». Терсия ударила на по плечу. «Но почему? Ну почему твой прадед не решил все раз и навсегда?» Зачем он позволил ему отделиться от дома? Но мэр понял, что слов уже было сказано слишком много. Понял, что они совсем не действуют. И решительно закрыл рот Терсии поцелуем.